2. В то утро, после ночного приключения, Митя поднялся рано. Едва родители ушли, он тут же включил компьютер, перечитал вчерашнее, погрузился в унылость. То, что вчера писал он с удовольствием, сейчас казалось бледным и никому не нужным. Дальше, правда, будет интереснее. Как чуть не потонули, когда открылась течь. как поймал их потом на берегу хозяин лодки, ухватил под мышку Лешку и понес. Мите, Вовхе и Лариске поневоле пришлось идти следом, не отдавать же младшего члена команды на растерзание злодею. И как дядька запер их всех в сарае. Ну и что, запер, а потом выпустил, даже уши не надрал, хотя обещал. Можно, конечно, что-то и придумать для пущего интереса, как унибудь историю с подкопом и бегством, и как при рытье подкопа нашли сундук со старинными деньгами и таинственным письмом, и но придумывать не было времени. Часики в углу экрана показывали 8:55. Елька вот-вот окажется у подъезда, а может быть, уже и там. Лифт, повизгивая, отвёз Митю вниз, прямо к почтовым ящикам, в своём ящике Митя разглядел сквозь глазок что-то жёлтое. Странное дело, почта приходит лишь после 11. Ключик у Мити всегда был с собой. Жестяная дверца откинулась. Мите на руки упал большой конверт из обёрточной бумаги, без адреса, только синий надписью из угла в угол: Мите Зайцеву. От чего-то сильно волнуясь, Митя рванул слабо приклеенный клапан. Вытащил два фотоснимка, крупные, блестящие, одинаковые. На снимке Митя, согнувшись, высыпал из ведра картошку в корзину дародной тётушки, а елька на переднем плане стояла на руках, и ноги его в воздухе изображали хитрый иероглиф, а на перевёрнутом лице сияла крупнозубая улыбка. Митя тоже заулыбался и забыл литературные огортения. На обороте снимков стоял лиловый штамп корреспондент газеты "Гусиное перо" Жанна Корниенко, Джанет Корн. Та да истюардесса по имени Жанна, точнее, Джанет, успела проявить, напечатать и не поленилась отыскать митинг дом. И так деловито, по-журналистски, бросила в ящик: "Вот и всё. Получите, что обещано". Митя сунул снимки в конверт а конверт под футболку, чтобы не показывать раньше времени елки, пусть будет сюрприз. Елька сидел на лавочке, быстро встал, золобался на встречу. Выглядел он взъерошенно. К шторвальной корабельной рубашонке пристали несколько репейных шариков. Ноги в подсохших сарапинах, сосульки волос торчат рожками, словно ему только что вымоли голову, а улыбка виноватая. Елька не решился ничего сказать, поздоровался только глазами. «Доброе утро, миллионер!» — усмехнулся Митя. «Ну, идем на почту. Деньги-то взял?» «Не-а, не взял. Почему?» Елька опустил плечи и стал смотреть в сторону. Намотал на палец трикотажный подол рубашки. «Я их так отдал, маме Тане. Мить, я ей все рассказал». «С тобой не соскучишься», — вздохнул Митя. с явным облегчением. Но ты же не хотел. Не хотел, а она среди ночи вернулась, а я не сплю. Она говорит: "Чего ты, Ель, не спишь? Случилось что-то?" Ну, я ей: и... "Вот, кажется, у Ельки заблестели ресницы". Ох, ты непутявое создание, это мама так говорила маленькому Мите, когда он признавался в каких-то грехах. Знаешь, Елька, может, это и лучше. Митя сел, притянул его посадил рядом. По крайней мере, теперь ничего не висит над душой. Ага, елька вытер нос о короткие рукав. Она тебя ругала. Несколько. Похололо только. Горюшка ты -то моё бестолковое, чего же ты мне сразу-то не сказал, когда я дом перевернула, деньги эти окаянные искала. Ну да ладно, значит так Господь рассудил. Мить, но она теперь знаешь, чего боится. Чего? Вот-то я эти деньги не заработал, а опять где-то добыл так же. Утром увидала, что у меня голова в пыли. Давай мне её в тазу мыть, а сама спрашивает: "Елиг, скажи правду, ты не выдумал это всё про картошку и про того мальчика, про Митю? Ты признайся, я не рассержусь". Но ты же не выдумал? Вот я и говорю: "Митя, пойдём ко мне, а?" Ты маме Тане скажешь, что всё было по правде, чтобы она совсем ничего такого не думала. Да не надо никуда ходить. Вот доказательство. Митя вытянул из-под футболки конверт. Вот это да! Елькина улыбчивое изумление длилось целую минуту. Он так и сяк разглядывал снимок, даже вниз головой, то есть себя-то как раз головой вверх. Можно взять на совсем. Конечно, один тебе, другой мне. Тебе половина, и мне половина, толкнулось в памяти, и почему-то Митя смутился. А можно его повесить на стенку? Чего ты спрашиваешь? Твоя карточка. Но ведь на ней и ты, не каждый любит на стенке висеть. Ладно, я вытерплю, рассмеялся Митя. Всё-таки Елька был забавное существо. Но Елька вдруг поскучнел, съёжил плечи, Зацарапал краем снимка ногу над коленкой. Примолк, чтобы расчередить его. Митя спросил: "Елька, а почему тебя так зовут? Какое у тебя полное имя?" "Полное?" "Олег", сказал он полушепотом. "А почему Елька?" "Не знаю. Мама так стала звать, когда родился. Ещё та, мама". Он согнулся твёрдым углом фотобумаги нацарапал на загорелой коже белые буквы Ел Потом вдруг испугался, стёр их помусоленным пальцем. Мить, что, Ель? А давай всё же сходим к нам. Фотокарточка это хорошо, а живой человек это же всё равно доказательнее. Да ну, Елька, неудобно как-то. Да чего неудобно-то, бормотнул он и согнулся сильнее. И на полу стёртую букву Е упала крошечная капля. Елька быстро снял её мизинцем. А Мизинец лизнул. "Елька, да ты что? Ну, пойдём, раз надо". Елька покачал кроссовками, они чиркали по пыльным подорожникам, что росли в щели асфальта. "Прошептал, не подняв головы. Ты, наверное, думаешь, вот липучка. Ты не бойся, я не буду приставать со своей дружбой. Только сходим и всё". "Балда, не боюсь я никаких приставаний. Говорю же, идём". о себе сказал с хмурым ехидством впрякся в визи и вспомнил вчерашнюю телегу как они с елькой